Комнату Ренаты от моей отделял узкий коридор, выходивший на крытую галерею, которая окружала половину дома, из которой по лестнице можно было сойти прямо вниз, не проходя через нижний этаж. Моя комната, отводившаяся мартой для приезжих менее богатых, была обставлена просто, но все же лучше и приветливее, нежели комнаты в торговых гостиницах. Затем была в нашем распоряжении еще третья, Меньшая комната, совсем отдельная, ход в которую был прямо с площадки внутренней лестницы. Этой коморкой мы сначала не думали пользоваться, и я оплачивал ее цену лишь за тем, чтобы избежать всякого соседства. Действительно, в уединённом домике, где кроме нас жила только Марта, женщина, правда, любившая поболтать, но гостей, зазывавшая к себе неохотно, были мы даже в шумном и весёлом Кёльне, обособлены от людей не менее, чем Мерлин в волшебном лесу Вивианы. Старая Марта была уверена, что я услаждаюсь с молодою женою и, разумеется, не подозревала вовсе, как странно проходили наши дни. Получая от меня щедрую плату, охотно и заботливо прислуживала она нам, исполняя все мои поручения и заботясь о нашем столе, утром на завтрак получали мы обычную яичницу, колбасу, Сыр, яйца, печеные каштаны, свежие булки, а вечером к обеду баранину, поросят, гусей, карпов, щук. У меня же при этом всегда была бутылка Рейнского или Мальвазии. Удивляла Марту, что не хотел я ни с кем возобновить знакомство, и неоднократно уговаривала она меня пойти к престарелому Отфриду Герарду, бывшему моему воспитателю, но я, напротив, строго запрещал рассказывать кому бы то ни было о моем прибытии в Кёльн. Впрочем, Марта, кажется, не твердо выполняла мой приказ, потому что порой пытались приветствовать меня на улицах люди, в которых признавал я не только прежних собутыльников, но даже магистров университета, однако всегда давал понять, что поклонившийся ошибся и принял меня за другого. За время болезни Ренаты и в первые дни ее выздоровления проводили мы с ней целые часы в беседах, и теперь она с охотой слушала мои рассказы о Новой Испании, девясь, как много пришлось мне видеть в жизни. Иногда ласково касалась она моего лица пальцами, приговаривая, словно обращаясь к малому ребенку, «Какой ты у меня умный и ученый рупрехт. Но долгое время ни одним словом не намекали мы ни на графа Генриха, ни на силу враждебных демонов, грозивших Ренате. И когда, что случалось несколько раз, приходилось нам вечером в темноте услышать опять знакомые постукивания в стену, спешили мы вздуть огонь и заговорить о другом, причем стуки смолкали сами собой. Бывало, впрочем, что явное присутствие незримых врагов смущала жутким опасением не только меня, но и Ренату, и тогда она не отсылала меня в мою комнату, но позволяла провести ночь вместе с ней, иногда у подножия ее кровати, иногда опять под одним одеялом, хотя все же, как мужчина и женщина, мы оставались чуждыми друг другу. И я даже находил в этой мучительной близости особую сладость и прелесть» как если бы кто наслаждался глубокими порезами острого лезвия, нечувствительно разделяющего тело,